Глава 36. Грабеж среди бела дня. У Министерства правопорядка нас уже поджидал озабоченный Патрик. Наверное, приказал Кэбману, чтобы тот развил максимально возможную скорость. Такое позволялось лишь сотрудникам Министерства в ведущем преследовании. Маркиз сначала задачно нахмурился, полюбовавшись на наши застывшие в вежливо-бесчувственных гримасах лица. Затем буркнул себе под нос что-то типа «Нашли время?» и уже нормальным голосом порадовал. Кэба с телом Эдвиги Вельшерн сюда не подъезжала. Но я растерянно переглянулась с Раулем. Конечно, от дома герцога до министерства есть несколько путей, и мы поехали самым коротким. Однако и полисмены должны были выбрать именно его, если только... Неужели сразу подъехали подкупленные? «Я уже приказал дорожным патрулям осмотреть все улицы», — с озабоченным видом предупредил нас Патрик. «Абсолютно все улицы восточной половины города», — добавил он с раздражением. Но у преступников есть преимущество минут в 10-15. Больше. Стараясь не смотреть на напряженного графа, выдавила я. Мы же не сразу кинулись за ними, а спустя минут 5-7. А вам я сообщила еще минут через пять. Если добавить еще какое-то время на дорогу... Значит, все-таки пятнадцать, а не десять, хмыкнул Патрик и, в отличие от меня, нашел в себе силы успокоить Рауля. Мы делаем все возможное, лорд. Показания этой женщины важны не только для вас, но и для всей страны. Ее тело обязательно будет найдено. С каждым потерянным часом допрос тела некромантом будет менее эффективным а через сутки станет вообще слишком поздно», — мрачно процедил граф. «Эта женщина — моя единственная надежда на оправдание». «И наша надежда на выяснение истинного виновного в организации всех этих убийств», — рыкнул на него Патрик. «А где Эрик?» — поинтересовалась я, отвлекая мужчин от назревающей ссоры. Мы все сейчас напряжены, раздражены, и вместо поиска решения можем наговорить друг другу грубостей. Ваш напарник вызвался поучаствовать в розыске и присоединился к одной из бригад. Маркиз глубоко вдохнув, очевидно, пришел к тем же выводам, что и я, поэтому ответил мне уже вполне спокойным тоном. Рауль. Тоже пытался взять себя в руки, хотя перекатывающиеся желваки и идеально выпрямленная спина намекали, что получается это у него с трудом. «Замечательно! Значит, мы тоже можем поучаствовать?» — предложила я. «Вам ведь сообщат, если тело будет найдено». «Да, мне скинут координаты на накопитель» кивнул патрик нервно теребя пальцем нижнюю губу и обдумывая мое предложение пожалуй вы правы леди давайте займемся делом вместо того чтобы бессмысленно волноваться ненавижу ждать я тоже улыбнувшись своему жениху я вытащила из колоды колесницу и сосредоточилась а едва экипаж подъехал уселась наверх подвинув Удивленного Кэбмана. Оба лорда отреагировали на это вполне спокойно. Приятно, что маркиз привыкает к моим странностям. Я буду говорить, когда и куда поворачивать, обрадовала я косящегося на меня с подозрением Кэбмана. Даже для женщины среднего класса, за которую меня сейчас вполне можно было принять, я вела себя слишком раскованно. «Но что поделать?» Выкрикивать о поворотах прямо из экипажа может быть и привычнее, но точно так же неприлично и к тому же неудобно. Просунув руку в сумку, я зажала в кулаке колоду, закрыла глаза, расслабилась и попыталась слиться с бубновой дамой, которая точно знает, куда именно нам надо ехать. «Знает же!» Темные влево, светлые вправо, и постоянно перемешивай. Бедному Кэбману пришлось пережить еще более тяжелый стресс, потому что странная клиентка с азартным лицом принялась тасовать карты и выкрикивать: Через 60 метров поворот налево, теперь через 40 направо и опять направо. Я как-то четко осознавала, что тузы это поворот сразу, валеты, королей и дамы где-то вот-вот буквально в двух шагах, а на остальных картах надо смотреть значение и ориентироваться на него. «За черту города двойная стоимость», — предупредил меня Кэбман и повторил эту же фразу погромче для сидящих в экипаже лордов. «Моего согласного кивка ему показалось мало. Жена — ненавистник, небритый». Зато кэбом он управлял отлично, идеально чувствуя, когда можно довериться впряжённому в повозку коню, а когда — артефакту на воздушной тяге, чтобы ускориться. Оказавшись за городом, мы погнали на максимально возможной скорости. Я едва успевала выкрикивать «Налево! Направо! Опять налево!». Ни о каких предупреждениях заранее речи уже не шло, На меня сыпались только тузы один за другим, как будто других карт в колоде не было. «Здесь!» — выкрикнула я, вытащив из колоды Джокера. Кэбмен резко затормозил. Патрик и Рауль практически одновременно спрыгнули на землю, но граф не стал соревноваться с маркизом за право помочь мне спуститься. Сделал пару шагов в мою сторону и одумался. А я уверенно вложила свою ладонь в протянутую руку своего жениха и улыбнулась. От напряжения меня потряхивало. Еще бы! Более двадцати минут мешать карты и доставать одну за другой, одну за другой, боясь прерваться, чтобы не пропустить нужный поворот. Особенно последние минут пять-семь, когда мы мчались не по городским улочкам, а буквально по тропинкам. И сейчас стояли на лесной опушке Растерянно глядя по сторонам. «Теперь моя очередь», — усмехнулся Патрик, сделав несколько движений пальцами. Я ощутила, как земля у меня под ногами завибрировала. И прямо от кэба заструилась тоненькая трещинка, как путеводная нить. «Мы устремились по ней, даже кэбмен». В принципе, даже без привлечения магии маркиза мы могли бы понять, куда идти, потратив правда какое-то время на то, чтобы осмотреться. Недавно сломанная ветка, четкие свежие следы ботинок, мужских, внушительного размера. Эрик учил, что когда следы отпечатались так хорошо, значит, шел или очень крупный человек, или человек, который тащит на себе тяжелый груз тело, например. Хорошо, что мы сумели по картам вычислить путь, потому что ночью здесь устроили бы пир хищные звери. Мне несколько раз даже показалось, что я вижу их злые взгляды в лесной чаще. Но нас было четверо, и вся живность предпочла отсидеться, а не сражаться. А вот как они пропустили того, кто был до нас? Ведь, судя по следам... «Похититель тела был один».